Глава восемнадцатая. Мы находим Маро. Увидев, что мангомери осушил третий стакан коньяку, я решил остановить его. Он был уже совсем пьян. Я сказал, что с Маро должно быть случилась серьезная беда, иначе он вернулся бы, и мы должны отправиться на поиски. мангомери принялся было слабо возражать мне, но в конце концов согласился.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 Мы пошли по узкой тропинке среди дикой роскошной растительности, продвигаясь на северо-запад. Вдруг Млинк остановился и замер, выжидая. мангомери чуть не налетел на него и тоже остановился. Напрягая слух, мы услышали звуки голосов, шум, приближающиеся шаги. «Он умер», — говорил какой-то низкий дрожащий голос. «Не умер, не умер», — бормотал другой.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 — начало седое чудовище. «Ну?» — спросил я. «Сказал, что он умер». Но Монтгомери не был всё же настолько пьян, чтобы не понять, чего я отрицал смерть Моро. «Нет. Нет. Нет. Не умер», — медленно сказал он. «Вовсе не умер. Не более, чем я». «Некоторые, — сказал я, — нарушили закон».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 Я выстрелил ещё раз в упор в его безобразное лицо. Огненная вспышка хлестнула по нему. Вся его лицо превратилось в кровавую рану. Но всё же оно, проскочив мимо меня, налетело на Монгомере и, повалив его, плакло за собой по земле в своей предсмертной агонии. Я очутился перед Млингом, мёртвым зверем и распростёртым на земле человеком.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 Мы внесли искалеченное тело Моро во двор, положили его на груду хворста и заперли за собой ворота. Потом мы пошли в лабораторию и уничтожили всех бывших там живых существ.